Глава 36. Об Ездре и Маковейских книгах. После этих трех пророков Аггея, Захария и Малахии во времена освобождения народа из рабства Вилонского писал Ездра. Он считается скорее историческим писателем, чем пророком. Так же точно, как и книга, называемая «Есфирь», повествующая во славу Божию о событии, совершившемся незадолго перед этими временами. Можно, пожалуй, признать пророчеством о Христе рассказ Ездры о возникшем между некоторыми юношами, споря о том, что в мире всего сильнее. Один говорил, что сильнее всего цари, другой — вино, а третий — женщины, весьма часто повелевавшие царями. Но потом этот же самый третий доказал, что истина побеждает все. Вторая книга Ездры, главы 3 и 4. Из Евангелия мы знаем, что истина есть Христос. С этого времени иудеи по восстановлению храма имели не царей, а князей, вплоть до самого Арестовула. Хронология этих князей находится не в тех священных писаниях, которые называются каноническими, а в других. К числу последних принадлежат и книги Маковейские, которые признаются каноническими не иудеями, а церковью, ради тяжких и удивительных страданий некоторых мучеников, которые еще до пришествия Христового плоти боролись за закон Божий до смерти и претерпели техчайшие и ужасные бедствия. Глава 37. О том, что авторитет пророков древнее самых первых зачатков языческой философии. Итак, во время наших пророков, писания которых сделались в последнее время известными почти всем народам, еще не существовало философов языческих. И само это имя, которым они называются, получило начало от Пифагора Самосского – ставшего знаменитым и известным в то время, когда окончился плен иудеев. Следовательно, остальные философы жили гораздо позже пророков. Так сам Сократ Афинский, этот учитель всех наиболее тогда прославившихся философов, занимающий в той части философии, которая называется нравственной или практической, первое место, в хрониках встречается после Ездры. Немного позже родился и Платон, далеко превосходивший всех прочих учеников Сократа. Если мы присоединим к ним даже из старейших по времени, которые еще не назывались именем философов, то из семерых мудрецов и тех физиков, которые были последователями Фалеса и подражали ему в исследовании природы — анаксимандра, анаксимена и Анаксагора, а также некоторых других, живших прежде, чем Пифагор впервые стал называть себя философом, то и эти не превосходят своей древностью наших пророков. Ибо о Фалесе, после которого жили остальные, известно, что он стал знаменитым во время царствования Ромула, то есть тогда, когда из израильских источников образовалась уже целая река пророчеств, в тех писаниях, которые растеклись ныне по всему миру. Таким образом, только теологи-поэты, Орфей, Лин, Мусей и другие, если такие у греков были, только они одни представляются жившими по времени, раньше тех пророков, писания которых пользуются у нас авторитетом. Но и они не превосходят по времени нашего истинного теолога Моисея, который справедливо проповедал о едином истинном Боге и писания которого в священном каноне занимают в настоящее время первое место. Поэтому, что касается греков, отдававших предпочтение преимущественно литературным произведениям светского содержания, то у них нет ничего, что могло бы доказать большую древность их мудрости – не говорю уже большую глубину по сравнению с нашей религией, в которой заключается истинная мудрость. Нужно, впрочем, признаться, что если не в Греции, то у варварских народов, а именно в Египте, действительно существовала еще до Моисея некоторая доктрина, называвшаяся их мудростью. Иначе не было бы в священных книгах написано, что Моисей научен был всей мудрости египтян. Деяние, глава 7, стих 22. В то, конечно, время, когда он там родился, и дочерью фараона был усыновлен, вскормлен и воспитан, как человек знатный. Но и мудрость египтян не могла превосходить древностью мудрость наших пророков, ибо пророком была Авраам, бытие, глава 20, стих 7. Какая же мудрость могла быть у египтян, прежде чем их познакомила с письменами Исида, которую они, когда она умерла, сочли нужным почитать, как великую богиню. А Исида была, по преданию, дочерью Инаха, который первым начал царствовать у аргостцев, когда явились на свет уже внуки Авраама. Глава 38 о том, что некоторые писания святых не внесены в церковный канон по причине их крайней древности и опасения, чтобы по поводу их к истинному не примешалось ложное. Если даже обратимся к временам более древним, то и прежде известного величайшего потопа был у нас патриарх Ной, которого я также назову пророком, потому что и сам ковчег, который он построил и в котором со своими спасся от потопа, был пророчеством о наших временах. А об Енохе, седьмом от Адама, разве не говорится в каноническом послании апостола Иуды, что он пророчествовал? Глава 1, стих 14. «Если писания их не получили авторитета ни у иудеев, ни у нас», Причиной тому служит крайняя древность, вследствие которой считали нужным относиться к ним с недоверием, чтобы не принять ложного за истинное. И действительно, в обращении имеются писания, которые выдаются за их писание, такими людьми, которые верят по своему вкусу и без разбора тому, чему хотят верить. Но чистота канона не приняла их. Не потому, чтобы не признавался авторитет тех людей, которые сделались угодными Богу, а потому, что описания эти не считаются принадлежащими им. И не следует удивляться, что писания, обращающиеся с именем такой глубокой древности, считаются подозрительными. В истории иудейских и израильских царей, содержащие в себе повествование о деяниях, относительно которых мы веруем тому же каноническому описанию упоминается много такого, что там подробно не излагается, а говорится, что о том можно прочесть в других книгах, написанных пророками, и в иных местах называются даже и сами имена пророков. Первая книга пролепаменн, глава 29, стих 29. Вторая книга пролепаменн, глава 9, стих 29. Однако в каноне, принятом народом Божиим, Писание этих мы не встречаем. Признаюсь, этого обстоятельства я не могу объяснить себе иначе, как предположением, что люди эти, которым Дух Святой открывал то, что должно было иметь религиозный авторитет. Сами же могли писать одно как люди из любви к историческим исследованиям, другое как пророки по божественному вдохновению. И эти два рода писаний были так различны, что первые полагали, нужно приписывать как бы им самим, а другой — Богу, говорящему через них. И таким образом первый относился к расширению познания, а второй — к авторитету религии. Под покровом этого авторитета сохраняется и канон, до такой степени, что если какие-нибудь писания выдаются даже за писания древних пророков, но в канон не внесены, они не имеют значения даже для расширения знания, потому что неизвестно, принадлежат ли они тем, за чьи выдаются. Они не считаются заслуживающими доверия, и в особенности те из них, в которых читается что-нибудь противное учению канонических книг, так как это служит очевидным доказательством, что книги эти не принадлежат тем пророкам.